где жила Джейн, стал их новым домом, и Виктор был рад, что он так далеко от столицы. Ибо по ночам бомбардировщики Люфтваффе уже чертили небо, в Лондоне запылали пожары, битва за Британию началась, и лох операция тоже началась. Иногда Виктор на неделе покидал этот крохотный домик в Оксфордшире, оставляя Джейн на дно, но он не беспокоился, потому что здесь она была в безопасности. Тиг переместил штаб лохторидонской операции в подвалы Ми-6. Люди работали круглыми сутками, перебирали тысячи досье, сидели у коротковолновых передатчиков, корпели над копированием документов, необходимых для агентов, которых забрасывали на оккупированную территорию, служебных удостоверений, пропусков, рекомендательных писем Рейхс-Министериум вооружений и промышленности. Сюда вызывали готовых к заброске людей, и капитан Фонтин... Вместе с капитаном Стоуном давали им последние инструкции перед отправкой на континент, после чего они отправлялись в Лейкенхит и дальше. Все чаще приходилось это делать и Виктору. В подобных случаях он снова и снова убеждался в правоте Тига. «Безопасность твоей жены — гарантия твоего душевного спокойствия. У тебя есть задание, но и у меня есть задание». Здесь Джейн была недосягаема для фанатиков ксенопского ордена в Риме. Это самое главное. И товарный поезд из Салоник постепенно стал смутным и далеким воспоминанием. А война тем временем продолжалась. 24 августа 1940 года. Антверпен, Бельгия. Перехваченное донесение, дубликат. Комендант гарнизона оккупационных войск Антверпен, рейхсминистру вооружений Шпееру. На железнодорожных сортировочных станциях Антверпена царит полный хаос. Грузовые составы с оборудованием и материалами перегружены вследствие небрежности составления заказов на транспортные перевозки, с чем связаны частые случаи столкновения составов и образования пробок на железнодорожных мостах. Расписание движения составов и сигнальные коды изменяются без должного уведомления. И это происходит по вине управляющих немцев. «Взыскания носят смехотворный характер, иностранный персонал не несет никакой ответственности, нередко составы, следующие в противоположных направлениях, навстречу друг другу, попадают на одну и ту же колею, порожние грузовые составы перегоняются под погрузку в места, куда не предусмотрена доставка грузов. Ситуация складывается нетерпимая, и я вынужден настаивать, чтобы министерство координировало свою работу более тщательно». 19 сентября 1940 года Верден-сюр-Мез, Франция. Выдержки из письма, полученного юридическим отделом имперского управления экспроприируемого имущества от полковника Грепшеди Верден-Мез. Согласно договоренностям, разрабатываем особые правила оккупационного режима дабы урегулировать возможные недоразумения между нашим командованием и капитулировавшим противником. Было разослано циркулярное письмо. Теперь же мы обнаружили дополнительные распоряжения, которые, будучи распространены вашим отделом, входят в противоречие со многими статьями ранее утвержденных кодексов. Мы постоянно имеем разногласия даже с теми слоями населения, которые приветствуют нашу оккупацию. Целыми днями мы ведем тяжбы, связанные с деятельностью оккупационных властей. Наши офицеры сталкиваются с взаимоисключающими инструкциями, которые передаются вашими курьерами. Все они, впрочем, завизированы соответствующими лицами и имеют ваши официальные печати. Мы в отчаянии от столь несогласованных и непоследовательных действий, мы просто не знаем, что делать. 20 марта 1941 года. Берлин, Германия. Выдержки из стенограммы совещания бухгалтеров Министерства финансов и официальных представителей имперского управления материально-технического снабжения армии. Оригинал уничтожен. Дубликат. Суть непрекращающихся трудностей в работе управления материально-технического снабжения заключается в постоянных ошибках при распределении фондов Министерства финансов. Счета месяцами не закрываются, жалование начисляется неверно, Денежные средства не доходят до адресатов, нередко переводятся в иные географические зоны. Целые батальоны не получают вовремя жалований, потому что отправленные средства оказываются где-то в Югославии, хотя должны были быть посланы в Амстердам. 23 июня 1941 года. Брест-Литовск, Русский фронт. Курьерская почта от генерала Гудериана, командующему генералу фон Боку. Штаб. Принято. Польша. перехвачена Белосток. Депеша не доставлена. Спустя два дня после начала наступления мы находимся в 48 часах пешего марша от Минска. Днепр будет форсирован в считанные недели. Дон и Москва уже на горизонте. Скорость нашего продвижения требует обеспечения немедленной связью. Прежде всего радиосвязью. Однако мы испытываемся возрастающий дефицит надлежащей радиоаппаратуры. В частности, как утверждают радиоинженеры, необходимы приборы для выверки частот. Более половины наших передатчиков настроены на иную частотную сетку. Сообщения передаются без должных предосторожностей, при этом используются неверные частоты, нередко частоты неприятеля. Это заводской дефект. Нас беспокоит невозможность определить заранее, какие именно радиопередатчики имеют такие дефекты. В частности, я лично, пытаясь связаться с Клейстом на южном фланге, попал на приемную станцию наших оккупационных сил в Литве. 2 февраля 1942 года. Берлин, Германия. Изъято из досье Манфреда Пробста, официального представителя Министерства промышленности. Письмо от Хиру Каянака, от посольства Японии в Берлине. Дорогой гер Пробст, Поскольку мы теперь являемся не только товарищами по оружию, но и братьями по духу, нам следует попытаться и дальше стремиться к самосовершенствованию столь чаемому в нас нашими вождями. А теперь непосредственно к делу, дорогой друг. Как вам известно, наше правительство договорились о совместных экспериментах по созданию радара. Мы направили с великим для себя риском наших лучших специалистов по электронике в Берлин для участия во встречах с вашими специалистами. Это произошло шесть недель назад, до сих пор ни одна запланированная встреча еще не состоялась. Мне сообщили, что наши крупнейшие специалисты по ошибке были отправлены в Грейсфальт на Балтийском побережье. Они не занимаются исследованиями в области ракетной техники, мой дорогой Герпропст, они специалисты по радарам. К несчастью, ни один из них не говорит на вашем родном языке, а переводчики, которыми вы их снабдили, с трудом говорят на нашем языке. Час назад я узнал, что наши ученые направляются в Вюрцбург, где располагаются радиопередатчики. Мой дорогой герпробст, мы не знаем, где находится Вюрцбург, и наши крупнейшие специалисты занимаются не радиопередатчиками, а радарными установками. Будьте так любезны установить местонахождение наших крупнейших ученых. Когда состоится конференция по радарной технике, наши крупнейшие ученые путешествуют по Германии. «Ради чего?»